Глава 55. Эрика ждала Мелани в полицейской машине без опознавательных знаков. Еще до встречи они договорились, что потом вместе поедут на похороны Спаркса. Через 10 минут Мелани вышла из здания Скотланд-Ярда и села на заднем сиденье рядом с Эрикой. Было видно, что она крайне раздражена. «С этого момента я хочу знать обо всем, что происходит», — холодно сказала она, когда машина тронулась. «Хочу, чтобы ты информировала меня о каждом своем решении». «Значит, я лишь продолжу делать то, что и так делала. А уже от тебя зависит. Будешь ты отвечать на сообщения, которые я тебе оставляю, или нет?» парировала Эрика. «Я твой начальник!» А закричала Мелани, повернувшись к ней. «Тогда так себя и веди!» В тон ей крикнула Эрика. Они впились друг в друга глазами, а затем отвернулись, каждая к своему окну, и стали смотреть на проплывающие мимо здания. «Прошу прощения, напомните, во сколько похороны?» — спросил водитель. «Через час. Так что лучше надавите на газ». — откликнулась Эрика. — В случае необходимости разрешаю включить мигалку, — добавила Мелани. Водитель взглянул на Эрику в зеркало заднего вида. — Ты знаешь, это вообще-то незаконно. У нас нет никакого основания включать мигалку, если мы просто опаздываем на похороны, — заметила Эрика. — Да, просто хотела, чтобы мы не опоздали на прощание с коллегой. — Постараюсь побыстрее. ответил водитель. «Спасибо», — сказал Эрика. Остаток пути они проехали молча. Похороны суперинтенданта Спаркса проходили у маленькой церкви в Гринвиче, расположенной на небольшом холме, с видом на Королевский военно-морской колледж и на город. Они приехали как раз к самому началу службы и пробрались на один из последних рядов. Народу пришло много, учитывая, что Спаркса нельзя было назвать миролюбивым и дружелюбным коллегой. Эрика подумала, что многие пришли просто по долгу службы. На переднем ряду сидела его жена с пожилой супружеской четой и маленькой девочкой в черном бархатном платье и с черной лентой в волосах. Гроб сиял в ярком свете ламп. Он был покрыт цветочной композицией из белых и красных роз и гипсофил. Интересно, любил ли Спаркс розы? Думала Эрика. Ходил ли в церковь? Сколько людей из общины в самом деле его знали? Все эти мысли потоком проплывали у нее в голове. На похоронах полагаются думать об умершем, но очень часто возможности для этого просто нет. Эрика вспомнила похороны Марка. И то, как ей пришлось заниматься выбором цветов, музыки, речами, все это казалось совершенно непохожим на Марка и ненужным ему, молодому, энергичному человеку. Самым проникновенным моментом службы стало выступление друга детства Спаркса. Он рассказал, как они росли вместе, были лучшими друзьями и после школы уехали на год в путешествие. Энди был моим лучшим другом. Он был сложным человеком, но с чутким и отзывчивым, неравнодушным сердцем. Обстоятельства жизни и работы повлияли на него под конец. Я сейчас жалею, что мы так мало разговаривали в последнее время. Спи спокойно, дружище. Эрика посмотрела на Мелани, которая сидела рядом с ней и увидела, что у нее по щеке течет слеза. Она взяла ее за руку и пожала. Мелани кивнула, и Эрика отпустила руку. Когда включилась музыка, и они встали почтить память Спаркса, Эрика увидела Марша. Он сидел на несколько рядов впереди с другими старшими полицейскими чинами. Она знала их только в лицо, не по имени. Надеясь поймать его взгляд, она подалась вперед, но в этот момент заиграл национальный гимн. Служба закончилась через час, Эрика и Мелани вышли из церкви и встали около выхода в стороне от людского потока. Между ними стояла стена недоговоренности, и Эрика не знала, как сломать ее. «Подойду к вдове Спаркса», — сказала Мелани, высмотрев ее через дверь церкви. Она стояла в окружении людей, пожелавших выразить ей свои соболезнования. «Мелани, слушай, я была не в себе у Камилы. Прости». Все в порядке. Как сказал друг Спаркса, эта работа, она... Мало не хотела сказать что-то еще, но решила не заканчивать фразу. Мешает иногда достойно себя вести. Это я про себя сейчас. Давай попробуем связываться пару раз в день. Я буду следить за тем, чтобы быть на связи, когда я не в участке. Конечно. Улыбнулась Эрика и кивнула. Мелани пошла назад в церковь, пробираясь сквозь встречный поток, а Эрика подождала еще несколько минут. Наконец появился Марш. Он выглядел очень уставшим, но не потерял привлекательности, постригся и похудел. Волевой подбородок стал еще более выраженным. Сейчас он напоминал того человеку, которого она и Марк много лет назад учились в Манчестере. А затем... Его чистолюбивые планы проложили между ними пропасть. «Ну, наконец-то я смогу с тобой поговорить». Вместо приветствия обратилась к нему Эрика. Он наклонился к ней, и она поцеловала его в щеку. «Почему ты не отвечал на телефон?» «Прости, Эрика. Последнее время все не очень хорошо». «Да, слышала. И когда ты собирался мне рассказать о своем увольнении?» «Ты не могла бы потише говорить», — закатил он глаза. «А ты не мог бы перезванивать, чтобы мне не пришлось вылавливать тебя на похоронах?» Он провел пальцем по воротнику рубашки. «Ты едешь на погребение?» «Не знаю. Не планировала». Они отошли в сторону, пропуская людей, вышедших пожать руку священнику, и двинулись к воротам. «Я слышал, ты была с ним, когда он умер. Да, была в его кабинете со своими требованиями, когда он упал. «Значит, запилила его до смерти», — невозмутимо спросил Марш. «Очень смешно». Они подошли к воротам, Эрика увидела машину, на которой они с не должны были вернуться в участок. «Пойдем пообедаем. Я приглашаю», — сказала она, беря его под руку. «Хочу услышать все новости, а также узнать твое мнение насчет одного расследования».